«Сергей Котов. Раненые звезды. Книга пятая. Читает Александр Мозгунов. Часть первая. Ходуны. Мужик вышел из леса и будничным шагом направился к припаркованному на обочине автомобилю. Никаких ключей я не увидел. Дверь открылась сразу, как только он подошел. Может, без ключевой доступ, а может, что-нибудь более забористое». По крайней мере, днем, когда я осматривал авто, ничего похожего на характерные пятнышки сенсоров на ручках я не заметил. Да и модель не самая дорогая. обычная, Джолион. Такие редко берут со всеми наворотами. Впрочем, это совсем не важно. Куда важнее, что ходун зашел в салон, завел двигатель и, похоже, собрался трогаться. Едва сдерживая ликование, я позволил себе чуть приподняться на локтях. Руки задубели, я лежал без движения на морозе уже часа два. Конечно, химические грелки здорово помогали, но они полностью разрядились минут двадцать назад. Я видел, как мужик в салоне повернул голову и снова замер, затаив дыхание. Но нет, все обошлось. Двигатель завелся, вспыхнули габариты и фары. Подождав минуту, Хадун тронул машину и поехал по направлению к трассе. «Вот теперь следовало ускориться». Никакого маячка на Джилионе не было, поначалу я еще пытался играть такими вещами, но каждый раз смеченные транспортные средства оставались невостребованными, а потом просто исчезали. Единственный шанс проследить за ходуном — это пристроиться к нему на оживленной трассе. Ну и дальше, используя вероятностные линии и режим, следовать за ним так, чтобы он ничего не заподозрил. Я не был уверен, что у меня получится этот фокус, но так далеко я до сих пор не заходил» так что будет шанс проверить. Конечно, с помощью городских камер задача могла бы сильно упроститься, но, во-первых, кто сказал, что Хадон поедет в город, а, во-вторых, я уже наводил справки. Даже на полном серьезе подумывал в ГАИ устроиться. Но выяснилось, что рядовым сотрудникам получить доступ к системе не так-то просто. И, во-вторых, даже если бы я успел сделать карьеру, то замучился бы с отчетами после каждого случая. Был еще вариант устроиться в штат фирмы-подрядчика, но, опять же, это было сопряжено с рисками, вплоть до уголовных. А еще мне не хотелось кардинально менять сложившуюся жизнь. Чтобы поступить на работу в IT, пришлось бы получать корочки. Использовать режим, в общем, светиться, что едва ли было бы разумно. Когда Джалион скрылся за поворотом, я вскочил и попытался сходу развить максимальную скорость. Сухожилия предательски затрещали. Да, да, так поступать совершенно не следовало. Я сам всем клиентам на тренировках с первого занятия внушаю, что разминка наша — все. Ну, куда деваться-то? Я бы не простил себе, если бы опоздал. Спринт на 300 метров я пробежал на отлично. И дело было не только в хорошей форме. Я тщательно готовился, подбирал экипировку и обувь. И в нужный момент вся эта суета полностью себя оправдала. Вот я за рулем своего кашкая. Двигатель стартанул с полоборота. Все верно, перед тем, как идти на дело, я не поленился и сделал ТО, при том, что до регламентного значения оставалось полторы тысячи. Заставил техников попотеть, отрегулировал зажигание, заменил свечи. Я поехал, не дожидаясь прогрева. И хоть инструкция допускала такое поведение, я был почти уверен, что это было написано в угоде защиты окружающей среды и прочих модных вещей, чем в реальной заботе о машине. Надеюсь, Кашкай простит, мне эта трасса не будет капризничать. Я поехал в другую сторону. Там через лес шел замерзший проселок, который через три километра выходил на трассу. Лес проскочил мгновенно. Машина не подвела, я нигде не встрял и ничего не задел. И вот трасса. Выхожу в правый ряд, медленно разгоняюсь и ищу он. Участок без искусственного освещения, поэтому задача не из простых. Минута, две... Три. Не могу найти, несмотря на режим. Отвлекся, чтобы достать шоколадный батончик из подлокотника. И стоило только откусить лакомство, как беглец обнаружился. Я не смог сдержать улыбку облегчения. Джолион держался в среднем ряду. Я ехал в двух машинах позади него на один ряд правее. К счастью, движение было не очень интенсивным, что было неудивительно для такого позднего времени. Выдерживать дистанцию, не привлекая внимания в таких условиях, было легко. Но возле каждого съезда приходилось напрягаться, свернет ходун или нет. Я до последнего не мог поверить, что он сунется в город. Чтобы вот так, с ходу, и по обычным улицам с пробками. Но мало ли что у них ходунов в голове происходит. Джолион включил поворотник и начал перестраиваться в крайней правой, когда появился указатель съезда на платку. Я поморщился. Неприятный сюрприз. У меня все руки никак не доходили поставить транспондер. Хотя, блин, я должен был это предусмотреть. Гений и спаситель миров, мамкин. Я тяжко вздохнул и приготовил телефон, чтобы расплатиться на полосе, где была предусмотрена оплата картами. Конечно же, на джилне транспондер был. Ходун спокойно проехал через зеленые ворота и начал набирать скорость. А в моей полосе, как назло, застрял мужик на амоде, которому вздумалось расплатиться наличными. Когда я снова выехал на трассу, то не увидел даже задних габаритов Джолиона. Я не мог гнать слишком сильно, и вовсе не из-за боязни штрафов. Было бы куда хуже, если бы ходун что-то заподозрил. В какой-то момент я был готов сдаться. Решил, что и эта попытка была неудачной. Снова тупик, но нет. Кроссовер Ходуна снова появился впереди. Я медленно его настигал. Теперь главное — сохранять стабильную скорость. Будто я спокойно еду на круиз-контроль. Думаю о своих делах, и мне совсем-совсем нет дела до мужика за рулем китайской машины. Он включил правый поворотник возле разворотной эстакады, которая вела в Шереметьево. Причем не к новым терминалам, а к старым, ДЕФ. В этом мире, куда меня занесло, они были закрыты. Я даже думал, что эту дорогу тоже закрыли, но ну, зачем держать пункты оплаты, если ими почти никто не пользуется? Но нет. Ворота работали. Фары Джилиона одиноко взрезали тьму законсервированного аэропортового комплекса. Конечно же, я не стал следовать за ним дальше. Пока полученных сведений было достаточно, еще не хватало завалить все дело сразу, во время первого успешного опыта выслеживания ходунов. Проследив взглядом цель, я спокойно поехал дальше, до съезда на МКАД. Отсюда до дома было совсем недалеко.